Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Итак, мы продолжаем нашу серию с Натальей ванной Басовской. Серию «Всё так» о людях, которые известны и неизвестны. А, вернее, известны они известны, об известном. Наталья Басовская у нас в эфире. Добрый день, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Иванна. Здравствуйте. Разум ротердамский Почему он роттердамский? Такое ощущение, что он всю жизнь, не вылезая, прожил в Роттердаме. Отсюда он и, и роттердамский. А как ещё можно он объяснить? Он там родился. А во времена, когда фамилия была не особенно популярна, это все-таки выход из Средневековья, не везде утвердилось понятие фамилия, важно было место, откуда происходил человек. Он там родился, был там, жил там очень мало, был невероятно непоседлив, он был гражданином Европы, можно сказать, он был гражданином а, некой такой виртуальной республики гуманистов-интеллектуалов, и его жизнь... Это не приключение реальные не было у него особенных приключений в жизни. Это приключение духа, это жизнь интеллекта, полная совершенно захватывающих событий. Вот такой особенный человек. И поэтому у него такие прозвища. Вольтер XVI века. Это уже его назвали в XIX веке. Его называли «Оракул Европы», не занимая никаких особенных должностей. К концу жизни символическую, я о ней еще скажу. С, э, он был э, человеком, к которому приходили советоваться умнейшие люди, в том числе государь. Государь считали для себя <связь>, лестным, уважительным с ним встретиться. Папы римские его принимали. Причем мысли его были неверноподданические. Властитель <связь> дум, человек сам по себе, оракул Европы. И незаконно ис... рожденный. Это судьба. Это сейчас о биографии С, мы скажем. В средние века незаконно рождены. Это было очень плохо. Похуже, чем... У него была нелегкая жизнь. Ну и, пожалуй, еще один титул, который я сразу хочу назвать, он очень важен. «Лучший друг Томаса Мора». Вот эта связь этих двух людей, она совершенно особенная и сыграла в судьбе обоих их и в судьбе книги, которая сегодня разыгрывается, замечательную роль. Но, может быть, сначала действительно припомнить его жизнь Что за властитель Дум такой? Что и когда Откуда это называется? Появился, что, и, да, да. что и когда называется, да. Жил. Родился в 1469 иногда оспаривается. Эта дата считается чуть раньше, но на памятнике на в Роттердаме. Да. Именно так. Умер в 1536 Ровно через один год и шесть дней после казни Томаса Мора. И события эти связаны, но об этом позже. Да, он незаконно рожденный сын. Человека из бюргерской среды. Маленького голландского городка, Гауды. Для нас это название сыра. Это был маленький городок. Оттуда происходил его отец в Южной Голландии. Городок. Мы батавы как раз. Народ батавов. Отцу Народ его... Нижних земель это называлось. Нижний... Народ Нижней Голландии. Да. Нижние страны, их так называли. Low отец не разрешил его отцу, семья не разрешил mm -hmm. его отцу вступить в брак с любимой и даже обожаемой женщиной. Нет и все. Предназначали этого молодого человека к священнической судьбе Брак запретили. Но любовь была так велика, что они в то время, когда это страшно осуждалось, жили без брака и родили двух сыновей. Двух, сыновей. двух то сыновей. Брос... Значит, они бросили вызов. Да. Тем более, это да. Голландия. Это они такие... бросили вызов. Там было сурово, строго в те времена. Хотя потом взрыв и стало по-своему сурово. Да. А, духовный взрыв. Я имею в виду реформацию. А, легче не стало. И... Это дитя любви. Настолько очевидно, что они назвали его... Э, его имени не Они назвали его Гергард. Желанный. То есть они его любили. Но обстоятельства жизни были таковы, что в 4 года бедного мальчика постигло истинное сиротство. Сначала такое истинное, подлинное, а потом и юридическое. Чуть позже родители... Э, mm. Ему было 13 лет. Родители умерли от чумы. Оба. И он остался один на белом свете. А брат... А, то же самое. То брат же тоже самое. был отдан в эту же школу. Их обоих отдали в школу, чего разом был 4 года, брат чуть старше. Школа братьев общей жизни в городе Гауди. Вот на родины их отец отправил туда. Считалось, что это очень хорошая школа. Но потом во взрослые годы, и разом поведал, как однажды он чуть не умер от несправедливого наказания, которое наложил на него учитель. Почти умер. Чудом выжил. А А в его книге «Похвала глупости» школа не случайно названа казематом для пыток. То есть в этой лучшей школе ему было тяжело. Ну, это обычное дело, все наши слушатели знают, что школа — это каземат для это пыток. Это сложно сегодня она конечно отличается нет телесных наказаний но душевные наказания которым подвергают детей разом сурово осуждал но о том какой он педагог тоже немножечко позже в 13 лет он становится круглым сиротой полная нищета и юноши ничего не оставалось как он, он в этой школе да вот он... вот он в этой родители школе. умерли он родители в этой школе. умерли он никто <кх> жить совсем не на что и пришлось из школы этой уйти Да он с радостью ушел. Но куда? Единственное место, куда могли уходить нищие дети-сироты в те времена — монастырь. — 13 лет. — Да, монастырь. И он уходит в монастырь. Два года живет там. 13 В 14 лет. Два года живет в монастыре. И там он обретает свою усладу. Вот ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В общем, он потом рвался из этого монастыря. Mm -hmm. Но усладу своей жизни, высшую, он нашел там. Это древние рукописи и манускрипты. Так, вот учитесь, это я слушателям, по раз... монастырям и древней рукописи, и услада. Как он любил эти рукописи. Современники говорят о том, что при упоминании их, уж при виде, он просто впадал в какой-то экстаз. Он жил этим, он дышал этим. Филология была его богиней. Речь идет об античных, античных. рукописи. Античной Всю дальнейшую свою жизнь он занимался параллельно с сочинительством. Он писал... — То есть это но... то, что... Просто надо объяснить, поскольку а, это пере... то, что переписывали античных авторов средневековой да. монахи, да? — Он делал лучшие переводы. переводы. Он стремился вот, вот сделать переводы, На улучшить переводы На с латынь. греческого и с латыни, приблизиться к подлиннику больше, чем его предшественники, ибо плохие переводы очень искажали мысли античных авторов. Всего его сочинения составляют 10 объёмных томов. На русский язык переведено далеко не всё, но о переводах скажу ещё чуть uh -huh. позже. И так он нашел свою усладу. Эти рукописи, это приобщение к античной культуре, в нем, в этом сироте незаконно рожденном, родился гуманист, чего он сам еще не понимал. Он жил в эту гуманистическую эпоху, охваченную страстью к античному наследию. Он еще мало с кем, почти ни с кем не общался но на эту в тему, но с ним случилось. Сюда. Он вот, видимо, таким родился. Этот дитя любви, в нем родилась и одновременно любовь к учёности, к знанию, к древности. Наталья но он не стал монахом. Ни за что. Нет, просто Монастырь... люди не поймут, в монастыре и не стал монахом. Там и... можно было жить в те времена при монастыре, а можно было кормиться при монастыре. Всё-таки монахи не вполне забыли какие-то христианские обеты, хотя во многом забыли. Кормиться можно было, сироте могли дать приют, могли дать возможность заодно пользу приносить. Он разбирал рукописи в библиотеке, он приводил их в порядок. А когда выяснил, что он еще и пишущий и талантливый, <coughs> ему осталось одно – искать покровителя. Ибо такой талантливый юноша кому-нибудь должен был пригодиться. Благодаря этой школе э, при всех неприязнях каким-то ее сторонам языки-то он уже знал, хотя потом часто в жизни говорил, Надо было бы лучше с детства учить, чем в этой школе учили. Он много постиг к самообразованию. И покровитель нашелся. Первый его покровитель, епископ Генрих Бергенский, взял его к себе секретарем. Дешево и сердито, скажем так. Юноша uh -huh. очень одарен, языками владеет блестяще, интеллект проступает уже необычный, и он поработал у него секретарем. И это позволило ему затем переместиться во Францию, в собственности рядом, В 1492 году Иразм стал студентом в 23 года, студентом Парижского университета. Учился со страстью, а есть нечего. Нищета, голод, страдания, болезнь, болезнь голода, от которой он опять едва не умер. Чудом выживший, он спасся одним. Выйдя из стен университета, он занялся тем, что мы сегодня называем репетиторства Вот так. Второй деятель возрождения, которого мы вспоминаем, после Галилея, да -да -да. которого в какой-то момент жизни спасает, дает кусок хлеба именно это. Он стал готовить детей богатых э, соотечественников к поступлению в университет. И не только соотечественников, и во Франции. Э, он вообще был гражданином Европы, мира, и никакой родины особенно не признавал. Его родина был э, вот этот мир гуманистов, республика гуманистов, о которой еще будет речь. Это дало ему деньги, и в итоге он все-таки завершил университет. Семь лет он завершал Парижский университет, даже был большой перерыв на болезнь в 1499 -м. И начинается эпоха мечты, одаренной, много получивший в университете, знающей, блистательно пишущей уже стихи потихонечку, и что-то понемножку начинает публиковать, он рвется, ясно куда, в Италию в центр возрождения. Он мечтает в эти стены монастырей итальянских проникнуть, увидеть те самые подлинники, вдохнуть. Пыль времен, аромат времен. Для него это было счастье. Сбыла с мечта в 1506 году. Самым банальным и нормальным для такого юноши образом. Некто Баптиста Буэрио Генуэзец, лейб-медик и фаворит Генриха VII, английского короля, первого Тюдора, ибо непоседливый разум уже побывал в Англии. Заметил юношу, решив отправить двух своих сыновей в Италию для продолжения образования, этот лейб-медик и фаворит Генриха VII Тюдора предложил разму ехать вместе с ними в качестве репетитора по древним языкам. Замечательно. Мечта сбывается. И вот он в Италии осенью 1506 года. Они немножко задержались в Турине. Юноши думали поначалу учить, изучать там юриспруденцию начали. Потом они несколько раз меняли университеты. Это очень принято было в эту эпоху. Программы Но были везде сходы. Путешествовали долго, ведь это там, не на самолетах же. Да? И учиться можно бесконечно. И путешествовать бесконечно. И разговаривать во время путешествий. а глупости в том и числе например, тоже. И, например, написать гениальную книгу. А в Турине он задержался... И совершил поступок, который э, итальянским гуманистам был непонятен. И в итоге он с ними не очень-то и сошелся. Он остался совершенно одиноким и здесь, в Северной Европе. Правда, на это смотрели иначе. Он э, в, в Туринском университете провел, как называется, церемонию ученого диспута. И за это получил звание доктора богословия. Почему итальянские гуманисты смотрели на это презрительно? Доктор богословия в тогдашнем университете... Это схоласт. Это ученый средневекового типа. Это непременное знание. Ну, как в наши недавние советские времена, это специалист по истории КПСС. Вот иначе просто не могу. Самое прямое сравнение, которого некие ученые из других областей смотрят на него слегка презрительно. Но на севере Европы было иначе. Северное возрождение только разгоралось. В Италии приближался его... Ну, не то чтобы закат, но внутренний кризис. 16 век — это кризис итальянского возрождения, это надлом. Это отлично отразит вторая половина творчества гениального Микеланджело. А на Севере ценили эти степени. И вот этот разум, который всегда был, как я уже говорила, человек сам по себе, как его называли, он не обратил внимания, понравится это кому-то, не понравится. Устроив этот диспут, он на нем проблистал как нынешняя защита, только строилась иначе. Надо было разбивать аргументы э, спорящих, mm -hmm. ставился какой-то вопрос для спора, и победить в этой дискуссии, причем прибегая к схоластике. Он доказал, мне это нипочем, но схоластом никогда не стал. Получил степень, и они двинулись дальше. Впереди была баллонья. А Болония — это первый университет. Болония, да? Это первый университет. Это древнейший университет. Это город с вольнолюбивыми традициями. И Болония в то время, в тот момент, когда они туда прибыли, находилась в большой вражде с одним из самых несимпатичных римских пап Юлием II. Они застали там войну, войну между папой и вольнолюбивыми балонесцами. Они хотели построить собор и собрали деньги на это который превосходил бы размеры собора Святого Петра. Папство этого не могло допустить. Они воевали, они торговались. В конце концов, папы дали деньги на развитие университета, чтобы только прекратили строить собор. Я видел этот собор, он удивительный. Он без крыльев, а должны были быть крылья. — То есть он не достроен? — Нет. Не завершена конструкция. — Ну, папу но... хорошо, коррумпировали их. — это все вполне, вполне, но на университет. И они оттуда бежали. От войны эти юноши, которых он привез, деятелей медика, и он Бежали во Флоренцию. Программа «Всё так». Наталья Ивановна Басовская, наш гость. А говорим мы об Эразме Роттердамском. Попал в историю. Эхо Москвы. «Всё так». Наталья Ивановна Басовская, гость нашего эфира. Абраз Миротердамского нам Рикардо написал, что все так же студенты жили, как и сейчас. Общага, нищета, голод, не подработки. Сейчас, не не сейчас. Не у всех нищета. Ну, Но и в его времени у всех была вот нищета. Вот именно, да. Ведь богатеньких сыночков-то он готовил за деньги, они не бедствовали, в те же не самые, голодали. Да. То есть действительно структура студенчество в чем-то похоже и, и образ жизни, но сказать, что все нищенствуют, это неправда. И никогда не было правдой. А мы перемещаемся с Иразмом по стране его мечты на тот момент. Он еще э, не старый человек. Это 1506 год. Ему еще не так много лет, 30 с чем-то. И они перемещаются с этими сыночками, которых он сопровождает. Тоже богатые сынки. Лейб-медик английского короля. Перемещаются во Флоренцию. Ренессанс в тот момент это чудо культуры возрождения. Это сверкающая звезда. Там одновременно творят Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль там секретарем республики трудится Макиавелли. И вот в этот, в этот, ну, это такая вспышка, уже уже такого больше не будет. Я говорю, что где-то итальянское возрождение близится к какому-то перелому, слому внутреннему. А он в этот момент туда прибыл. И что же? В его бесконечных письмах, которых он оставил очень много, он много писал. Он писал и стихи, и трактаты, и переводы, те самые знаменитые 10 томов, э, и переписка обширная. Ни слова об этих гениях. Ни слова о том, что да, с кем-нибудь свел. очень интересно. А ему Нет? это неинтересно. Ему не гения? Нет. Это вот его некая такая че? слабость, ограниченность. Он настолько... Зациклен, как Он сегодня говорят, Он кабинетный ученый в башне слоновой кости. в башне из кости. Угу. Интеллект, как излучатель некий, из него брызжет и дарит человечеству идеи, о которых я скажу. Но все остальное ему кажется достаточно тщетным. Жизнь духа в философическом смысле божественная душа человеческая. Вот что его волнует. То есть нечто космическое. А что касается Флоренции, где традиции меценатства, uh -huh. мы как-то говорили о Лоренце Великолепном, какие средства тратили с семейством Медичи. Он где-то обронил, что многовато расходуют. Даже жаль. Он выпустил эти средства на просветительство, на то, чтобы образовывать всех и вся педагогическими своими идеями, чуть Они позже строили, он это так, рисовать, да. да, картины, это несколько излишне, но он был человек толерантный. Никогда никого не бичевал насмерть, лишь в той шутливой форме, которая вошла в похвалу глупости, то это же все ирония. Поэтому он не сказал, что это дурно. Ему просто это было мало интересно. Осудил он, пожалуй, того, кто боролся с этим искусством, с Вот этого mm -hmm. фанатика, который на короткое время заставил Флорентийскую республику отречься от своих <coughs> о своей любви, привязанности к красоте, к прекрасному, к произведениям искусства эпохи Возрождения. И про Савонарула он сказал, этого крикуна-монаха я, конечно, не одобряю. То есть он не судит строго, но и принять этого не смог. Ускалобых не любил. Нет. Да, не, не, любил, любил, не любил, просто не выносил. Его мозг не мог это воспринять. И там он стал свидетелем эпизода, который э, вообще, по идее, мог бы э, сказаться в его биографии, но как-то вот э, папа Юлий II это пропустил. Э, в этот момент, когда они снова, они побыли во Флоренции, э, ему э, изучал рукопись, и опять в Болонью. В этом же году, в 509-м, и там, в 507-м, простите, И там, в Болонии, он снова там, как раз закончилась война, что, собственно, их и привлекло. Но они застали торжества, которые устроил папа юли II по поводу победы над строптивыми балонезцами. И вот это шокировало разма Вот были вещи, которые он все-таки осуждал, но опять вот так, с иронией. Папа устроил огромные торжества на манер римского триумфа. Угу. Причем сам вошел на эти торжества через пролом в стене, который сделали его войска, в керасе, в доспехах на ля Юлий Цезарь. И единственное, что позволил себе разум, он был воистину достоин имени Юлия. Хм. Но он осудил первосвященника, который как фигляр... Был католиком, был католиком. Конечно. Папа непогрешим. Конечно. я хочу обратитьсудил нас... да. почему все потом и думали в скором времени что разум станет горячим поборником реформации не протестантизма не вышло человек сам по себе но об этом несколько слов еще впереди и так он вновь он разочарован в первосвященнике он увидел вот эту суету моиу войны он ненавидел Собственно, вообще, за что его человечество так ценит? Вот несколько его главных идей. Отрицание значения нации как определяющего для человека. Человека определяет интеллект, ум, душа. Кстати, вот заметил, говорят, что я француз в одном из писем. Я этого не утверждаю, но и не отрицаю. Типа мне все равно. Он ненавидел войну. В сущности, сегодня его назвали бы пацифистом. Он утверждал свободу воли человека, заложенную вот. в его совести. Вот давайте мы здесь не про, не проскочим спор его с Мартином Лютером это, про это. Мне, хотелось бы чуть позже. это будет нас 1517 времени... год, мы успеваем. Да. И э, этот человек сам по себе вернулся к своим родным естественным занятиям. Он в Венеции в том же 507-м отказался от всякого репетиторства, потому что стал получать деньги за книги, оставил этих богатых сыночков и явился к знаменитому издателю Альду, в доме которого <coughs> просто поселился некоторый кружок гуманистов. Слуга сообщил, что господин Альт никого не принимает. «Скажи ему, что я и Эразм из Роттердама». Слуга пошел сказать. Через секунду вылетел бегом Альт, с распростертыми объятиями. Слава уже опередила Эразма. И поселил его в собственном доме. И дальше рукописи, сочинения, классические переводы и собственные труды. Вот, собственно, э, в основном его жизнь, кроме того конца, о котором скажу. В ней, казалось, сложилось две альтернативы. Одна, о которой вы, Алексей Алексеевич, сказали, с Лютером чуть позже, но до этого Генрих VIII. В Англии умирает <coughs> король. Тюдор, первый Тюдор, Генрих седьмой. И к власти приходит Генрих восьмой, которого воспитывали гуманисты, как считали люди в Европе. Который mm -hmm. сказал, что я без ученых, я ничто. от который жен казнил, я напомню. Это просто в нашем тап... oh. Он, да. Он не был с самого начала таким злодеем. Ему верил Мор. <как> Томас Мор, лорд-канцлер этого короля, сложил оду в честь его восшествия на престол. И Генрих восьмой, что я буду представлять собой без ученых, И Эразма пригласили туда, в Англию, к Генриху Восьмому, которого это гуманисты эти готовы были признать своим просвещенным государем, возглавляющим некую виртуальную республику гуманистов. Чем это кончилось, мы знаем. Генрих Восьмой совершенно все быстрее и быстрее отступал от этих идеалов. Стало ясно, что это химера, это безнадежно. Непоседливый Эразм опять уехал и... Не перевоспитал? Нет, никому не удалось перевоспитать, казнь Мора была еще впереди, но все равно стало ясно, что ничего этого из их мечтаний интеллектуальных не получится. То И есть вот все... просвещать тиранов это дело такое, С древности... а, такое дело глупое, ненадежное, неэффективное. С древности неэффективное. Платон об этом мечтал, Аристотель об этом мечтал кто только об этом Жуковский не мечтал. об этом мечтал, Василий вот 1517 год, Лютер, 95 тезисов его о вере. В Виттенберге он прибивает к дверям собора. Все думают, сейчас и разум встанет на его сторону. И все смотрят на и разум. Вот что можно сделать одним только интеллектом. Вся мыслящая Европа смотрит, что скажет и разум. Наверное, поддержит. Потому что он бичует те недостатки духовенства, которые бичевал и разум. В в похвале да. глупости. Он показал, что они корыстные, эти попы. И что давно забыли о христианских идеалах. И ведут непотребный образ жизни. И что они примитивны. Как он их там иронически обсмеял. Он, он все раскритиковал. Но в частности и попов. Все ждут, час поддержат. И он поначалу маленькое такое полуслово сказал. Что да-да-да, там что-то есть. Это борьба за свободу. Там есть элемент большей свободы духа. Но по мере того, как Лютер начал действовать, и разом затихал, а затем разочаровывался, он увидел, что и он нетерпим, толерантности ноль, что он готов утверждать свои эти, как бы более симпатичные идеалы, жесточайшим образом, готов драться за них, лить кровь, то, что он ненавидел». В советское время один из исследователей творчества и написал так презрительно, и разум сел между двух стульев, да не между двух стульев. Он не хотел садиться ни на один из этих стульев, которые предполагали нетерпимость, фанатизм, а значит невежество. И он не поддержал реформаторов в церкви, он не ушел от католической веры, оставался верным сыном католической церкви. Между прочим. Да, нет, он не, не отошел от церкви, верному э, чистому, чистому варианту католического учения. И вот, покидая Англию, он оставил Томасу Мору свое сочинение «Похвала глупости». Это был первый успех книги такого масштаба в Европе. Вторым будет бумарше Марше», «Женить бы Фигаро». И этим он тоже прославился. Книга только входила в обиход. Только появлялось понятие... Ну, да, не было, да. Тиражей не входило. было, конечно. Только появлялось понятие, сколько экземпляров, каков шрифт, корректура. корректура. Альт сидел сам, корректировал этот великий издатель э -э -э, правила ошибки. И разом сидел, а Альт удивлялся. Как ты можешь работать в этом шуме? Он прямо вот в цехе в этом сидел, где печатали, стучали, где пахло краской. И вдруг такой успех. Впервые люди в Европе поняли что такое какова сила книги на примере этой шутки. Что такое шутка? Пока он ехал из Италии в Англию к Томасу Мору, он в пути, как он сам говорит, чтобы не было скучно. Да, он считал ее безделушкой. Написал безделушку. Он говорит, ну представьте себе в предисловии, которое посвящает mm. Томасу Мору, своему другу, любимому, mm -hmm. что мне захотелось поиграть в лошадки, поскакать на хворостине, Вот я дарю моему другу. Ему очень нравилось, как улыбается Мор. В одном из писем он написал улыбку Мора, как что-то такое самое светлое, что он видел в жизни. У него в жизни не было более близкого человека. Вот дарю тебе, мой милый Мор, эту шутку. И как эта шутка загремела по всей Европе. Ею зачитывали. Первая европейская книга, да, собственно Первая? говоря? такого масштаба имеется ввиду не духовная был... только не духовный 1 светская 1 светская да с таким успехом нет отдельной стихии уже о публиковались маленькое что-то но таков это шшламитный общеевропейская книга но это не единственное его сочинение очень известны еще его педагогические взгляды и произведения которые называется разговоры запросто а, он педагог великий он определил всю современную педагогику очень интересно что в россию и разма принес Петр Первый. Петр Первый, ему очень понравилась педагогические идеи Эразма в разговорах запросто. Он прочел это французское переложение, во французском переложении Эразма. И приказал, все делал приказом, перевести на русский язык. Затем отзыв Петра Первого. Имена переводчиков неизвестны, может быть, не случайно. Потому что резолюция Петра такая. За скоростью времени или за неискусством переводчиков переведены разговоры гораздо плохо. Боюсь, что судьба этих переводчиков тоже кончилась гораздо плохо, но не знаю. Ломоносов интересовался Эразмом, перевел его диалог «Рассвет». Очень интересный и предпослал ему такое предисловие, предельно лаконичное. «Разговор Дезидерия и Роттердама» называемый «Утро», вообще-то «Рассвет», в котором он учит не терять времени напрасно. То есть в России была своя судьба, и сегодня есть немало переводов, далеко не всех сочинений «Эразма». Но они есть, их читают, и мне вот буквально сегодня рассказали здесь, на Эхе Москвы, как не очень-то просто было приобрести похвалу глупости. Не везде лежит эта книга и ждет своих покупателей. Она расходится, ибо она тонкая, она умная, она для развития интеллекта представляют собой что-то особенное. Но не могу не сказать, прежде чем о завершении жизни Разма, о его педагогических идеях. Вот здесь он был совершеннейший э, человек абсолютно нового и новейшего времени. Яна Москамилский, знаменитый а педагог 17 века, в сущности, на нем строил свои краеугольные идеи. Что же он утверждал? Главное – это развивать личность ребенка, не подавлять эту личность. Наказание всегда ломает личность. И как можно раньше приобщить ребенка к науке. Это невозможно сделать, в прямой линейной написал Эрасм. Через игру. То, что считается сегодня совершенно свеженьким. Хм. Это надо делать через игру. Но главное в отношении учителя и ученика – любовь. Ребенок не может любить науку, ибо он не понимает, что это такое. Он может любить только учителя, а через любовь к учителю он придет куча любви к науке. Какие совершенно ха, поразительные э, мысли э, и какие простые и что читая их даже немножко огорчаешься почему же человечество бесконечно топчется вокруг очевидных вещей э, понятных ну всем в том смысле что всему кругу э, мыслящих э, х, желающих что-то улучшить людей мысли о мире, о личности человека, о свободе воли, вот то, в чем он разошелся с Лютером. Лютер... Э, Но приш... очень важный спор, надо сказать, в нашем слушательном. Бесконечно важный спор, принципиальный. Но. Лютер, конечно, в чем-то своими тезисами высвобождал человека из-под тысячелетнего засилия католической церкви как монополистки на духовную жизнь, единственного авторитета. Он сказал, человек не нуждается в этом посреднике. Человек прямо может обратиться к Богу, и Бог его услышит. Этим революционным тезисом он, конечно же, начал великую революцию в умах, которую продолжили затем Цвингли, Кальвин и так далее. Великие борения, великие противоречия были. Вот революционная идея. Но при этом он полностью подчинял человека божественной воле, Кальвин потом разовьет это дальше, что каждый от рождения Богом уже предопределен, кто к спасению, кто к погибели. Если ты в жизни преуспеешь, ты докажешь, что ты был предназначен к спасению. Не преуспеешь, ну, не сложилось, но все равно вести себя надо. добропорядочно добро, трудиться, стараться. В общем, мораль, которая э, соответствует наступающему новому и новейшему времени. но Он говорил, а, я имею в виду, Томас Лютер, нет, Лютер говорил, да. что воля человека подобна ослу, кто ее оседлает, тот на ней едет. Совершенно верно. И вот это... Рабская воля. Он ответил даже трактатом. Он же ответил трактатом. Это не устроила и разум Эразм ненавидел всяческое рабство. Духовная, интеллектуальная, э, реальная. Вот в похвале глупости, что он пишет, например, о тиранах. Это же о тиранах и войнах. Okay. Это потрясающе. Мне стыдно вспоминать... Э, э, нет, это жалоба мира. Okay. Мне стыдно вспоминать, из-за каких пустейших и суетных причин ввергают... Мир, войны, христианские государи Один государь отыскивает или присваивает себе какой-нибудь старый опороченный титул, как будто в нем заключается нечто весьма важное для властвования и управления королевством. Словно в этом заключаются все выгоды и благополучия страны. Другой государь что находит, что какая-то мелочь, я уже даже не могу сказать какая, пропущена в перечислении его титулов и так далее. Он ненавидит войну. «Мелочные расчеты, он толерантен, а Лютеру толерантность не по дороге». «Лютер революционный» выдвигает тезис, но насаждать его, как все революционное, как все революционеры, он хочет железной рукой. Эразм не революционер, гражданин мира, гражданин интеллектуального, какого-то высочайшего космического пространства. Но ну, как же жил такой человек?» Что еще его поддержало во второй половине его жизни? Во-первых, стали сдаваться его рукописи. И нравились кому-то, не нравились, но они ходили по рукам, они читались. И разум знали, и разом стал получать за это деньги. Кроме того, он нашел, они же все время все гуманисты искали каких-нибудь покровителей. Им казалось, что просвещенный государь поймет, как они полезны у престола. Ах, как они заблуждались! Но временные такие поддержки они находили как там с мор который побыл лордом канцлером ну, да. при свирепом свирепеющим генриха восьмом сложил голову на плаххи и вдруг и раз находит покровительство в лице того кто будет также одним из свирепейших государей испанского короля карла первого который в 1516 год а с 1519 он стал династическим путем императором священной римской империи карлом Пяток, И который зальет кровью его родину потом. Зальет кровью, пришлет туда герцога Альбу, запылают костры. Но в юности этот Карл, первый испанский, казался опять надеждой каких-то просвещенных людей. Бесконечная цепь этих заблуждений. И вдруг Карл первый, который, видимо, хотел ладить с Нидерландами в то время, ибо он был, как принц, наместник этой области, До было еще далековато, и до костров все это будет. А он, наоборот, делает такой жест. Он предлагает Эразму должность королевского советника. Без малейших обязанностей, но с жалованием. 400 флоринов в год. И Эразм принимает это, ибо до злодейств еще большое Далеко, время. Да. И не узнает он, каким станет злодеем Карл V. Конец жизни Эразма очень грустный, одинокий. Вот эти разочарования. Кстати, семьи не было, да? Семьи не было. Наступили эти страшные разочарования. И в 1535 году э, он уже поселился в базеле Он в итоге осел в самом нейтральном месте в Швейцарии, в Базили. Угу. Получил известие о смерти, о казни Томаса Мора. И записал. Я почувствовал, как будто бы вместе с Мором умер я сам. Через один год и 6 дней ровно. Умер больной и одинокий. Он не болтал о дружбе с Мором. Он жил с ним единой душой. И это были люди особой эпохи, особой формации, особого интеллектуального пространства. Среди них Эразм один из ярчайших. Эразм Роттердамский. Немножко подзабыт сейчас, нет? Мне кажется, тоже что подзабыт. Во всяком случае, кого вокруг не спросишь, мало о нем знают. Но он всегда был писателем и мыслителем элиты. Элита современная его знает, но сегодня с радостью узнала, что нелегко купить его книги, которые пересдавались. Оказывается, они не залеживаются на прилавках. Значит, надежда на то, что какая-то интеллектуальная точка светится в любом не самом ярком времени, Она умирает, последний Алексей Алексеевич. А да, может, не умирает вообще. Отлично. Наталья Васовская в программе «Все так». Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».